Глава 11. Дождь сделался сплошным потоком воды. Словно в небе кто-то открыл миллионы кранов. Гром гремел, не переставая, все черное небо было испещрено молниями. Сорокин шел по направлению к городку. Шел, почти что не отдавая себе отчет в том, что он делает механически, машинально. Его голова была почти свободна от мыслей. Он не волновался и не боялся. Страх ушел, Поэтому он никак не отреагировал, когда увидел справа от себя жуткую картину. На фоне абсолютно безлюдного, безжизненного пейзажа каменной пустыни чужой планеты, посреди пустого пространства, прямо под проливным дождем, стояла больничная койка, в которой лежал человек, подключенный к различным аппаратам и капельницам. Семену показалось, что сквозь шум лиющейся воды и раскаты грома он услышал протяжный болезненный стон, но продолжил идти, не сбавляя ход. Когда Семен дошел до границы городка, он увидел людей. Они стояли у входа в здания, на тротуарах, в переулках. Стояли и молча смотрели на него. Они были абсолютно потеряны, обескуражены поведением Сорокина. Они не знали, что делать. Даже люди с повязками на рукавах стояли и смотрели на землянина молча. Семен сразу же понял, почему они не атакуют его. Потому что больше смысла в этом не было. Потому что все уже знали, что Горбоносов мертв. И теперь, потеряв своего лидера, они потеряли цель. Они словно осиротели. В их глазах, прячущихся в тени капюшонов, читался ужас, безысходность, но еще и надежда. Или но это только мерещилось? Он молча прошагал по главной улице городка до библиотеки и зашел внутрь через главный вход. Дождевая вода ручьями стекала с него на пол, ботинки чавкали и булькали при каждом шаге, словно он ступал по болоту. Семен поднялся на второй этаж и вошел в кабинет Горбоносова, в который раз он сюда возвращается, совершенно точно в последний. Сорокин подошел к столу и взял с него микрофон на стойке. Провод прочертил на пыльной столешнице причудливый узор. Он подошел к окну и взглянул вниз на улицу. На ней под проливным дождем стояли несколько людей и смотрели на него, задрав головы. Дождь хлистал их прямо по серым лицам. Семен облизал пересохшие губы и щелкнул тумблером на микрофоне. Раздался гул, скрежет и писк колонок, развешенных по всему городку. Сорокин прокашлялся. «Меня зовут Семен Сорокин. Как вы все знаете, я прилетел с земли». Он запнулся. «Позавчера, в четверг, несколько дней назад. За это время произошло много всего. Прежде всего хочу сказать, что я не причиню вам никакого вреда. Я не настроен враждебно и никогда не был». И никто на Земле не настроен враждебно по отношению к людям с Юпитерии. Все это ложь. Вам врали. Мне тяжело это говорить, но всю жизнь вы живете во лжи. Вас не бросили здесь. Просто барьер, портал, через который можно добраться от Земли до Юпитерии, работает не так, как мы предполагали. Он, оказывается, он перемещает объекты не только в пространстве, но и во времени. Я прилетел сюда из 1971 года. «Для меня с момента старта миссии Сократ прошло 8 месяцев. Для вас – 60 лет». Семен видел, что людей на площади постепенно становилось больше. Они выходили из подворотен, из темных переулков. Он продолжал. «Я знаю, что вы родились здесь, на этой планете. Знаю, что ничего кроме нее вы в своей жизни не видели. Я понимаю, как это звучит. Понимаю, насколько это все невероятно. И все же это правда. Вы не были забыты. Вас не предали. Вас просто не могли найти». Потому что вы исчезли не только из пространства, но и из времени. И нам было до вас не добраться. Я не прошу вас поверить мне на слово. Я прошу вас, подумайте. Вы действительно верите, что Земля может вот так просто бросить своих героев? Вы действительно думаете, что тех, кто первыми высадились на чужую планету, кто начал писать новую главу в истории науки и человечества, можно было вот так вычеркнуть? Или вам просто так сказали? «Черт, да все на ушах стояли, когда вы перестали выходить на связь. Вас искали». Искали снова и снова, были спасательные экспедиции, но ни одна из них не достигла цели, потому что они и сами пропали в пространстве и времени. Толпа начала что-то кричать и жестикулировать, но из-за оконного стекла и шума ливня Семен не мог разобрать слов. А потом, мне просто повезло, я попал сюда случайно. Я начал понимать, что с вами произошло нечто гораздо более страшное. Вы не просто потерялись во времени, вы застряли во лжи, вы были преданы, но не землей. Вы были преданы человеком, который должен был вас защищать. Горбоносов перестал быть ученым. Он стал диктатором. Он использовал одиночество, боль, тоску по дому ваших предков, чтобы построить культ, чтобы создать систему, в которой они стали пленниками. И вслед за ними и ваши отцы и матери. И вы сами. Люди все продолжали пребывать. Должно быть, на площади собрались уже все жители городка. Я читал его дневники. «Я не желаю вам зла, но вы должны знать правду. Он верил, что земля вас предала, и он сам сделал все, чтобы вы больше никогда ее не увидели. Он отрезал пути отступления. Он убил несогласных. Он отправлял людей в изоляторы. Он прятал от вас истину, чтобы сохранить власть. И передал ее по наследству своему сыну, а затем внуку. Но теперь вы свободны, Горбоносов мертв. У вас есть шанс вернуться домой». «Да, я не могу знать, где мы окажемся, когда пройдем через барьер. В прошлом или в будущем. И да, я не знаю, где ваш настоящий дом. Там, на земле или здесь, среди дождя и камня. Может, кто-то из вас и правда не захочет возвращаться. Но у вас должен быть выбор. Ведь выбор — это то, чего у вас не было слишком долго». Семен сделал паузу, облизал пересохшие губы и вдруг почему-то осипшим голосом проговорил. «Я улетаю на землю. Через час». Я не смогу заставить вас пойти со мной, и не хочу. Но если хотя бы один из вас чувствует, что все это не то, ради чего ваши бабушки и дедушки полетели к звездам, если хотя бы один из вас помнит, как это быть человеком, я буду ждать вас у космопорта. Сорокин выключил микрофон. Тот выскользнул из разжатых пальцев и упал на пол. Он смотрел на стоящих под окном людей, а те смотрели на него. Так продолжалось несколько секунд. А потом Семен заметил какое-то движение и инстинктивно отшатнулся от окна. В него прилетел кинутый кем-то камень. По стеклу пошла паутина трещин. Следом прилетел еще один и еще. Стекло разбилось в запуская бурю внутрь. До Сорокина донеслись возмущенные крики толпы. Семен снова взглянул вниз. Люди обезумели. Они дрались между собой. Они били друг друга головами об камни. Били обрезками труб и досками. Началась настоящая бойня. Они не были готовы принять свободу. Они делили власть, делили пустое кресло вождя. Семен понял, что ему нужно как можно скорее уходить. Он отвернулся от окна и быстрым, насколько позволяла усталость и тирана в боку шагом, направился к выходу из кабинета. Оказавшись в темном коридоре, он услышал звуки. Люди были уже внутри здания. Сорокин повернул направо и проскользнул в дверной проем, ведущий в один из многочисленных читальных залов, заставленных пустыми книжными полками». Наверное, правильнее всего будет затаиться, спрятаться где-то здесь и дождаться, пока обезумевшие люди уйдут. Но куда спрятаться? За пустыми книжными полками не получится, он будет как на ладони. Никаких столов или шкафов в зале не было. И тут Семен увидел дверь. Что-то привлекло его внимание. Надпись над дверью, она гласила «Горбоносов Сергей Макарович, великий ученый, прирожденный лидер». Сорокин встал перед этой дверью как вкопанный, пытаясь понять, что означает эта надпись. Сзади раздались возгласы и безумный смех. «Слишком близко. Черт, да они почти что здесь!» Недолго думая, Семен открыл дверь, юркнул внутрь и, стараясь не издавать ни звука, закрыл за собой дверь. Почти сразу же Семен осознал, что что-то было не так. Во-первых, в помещении стояла невыносимая вонь, такая, что горлу подкатывал тошнота. А во-вторых, глаза жгло огнем, потому что в комнате, в которую он попал, было слишком светло. «Конечно, не так светло, как бывает в яркий солнечный день на Земле, но в сравнении с остальными помещениями на Юпитере, которые освещались, как правило, одной тусклой лампочкой, очень светло». Семен обернулся. Перед ним предстало жутко и одновременно завораживающее зрелище. Прямо на него, свисевшего на стене портрета, смотрел Сергей Горбоносов, тот самый, чью фотографию Сорокин видел в досье. «По бокам от тяжелой деревянной рамы выселись светильники». С потолка свисала люстра, в которой были вкручены абсолютно все лампочки. Кто-то очень хотел, чтобы эта комната всегда была хорошо освещена. Под портретом на высоком каменном пьедестале стоял собранный из деревянных лакированных досок ящик, а вернее сказать гроб. Семен увидел, что крышку гроба заменило стекло. На каменном пьедестале виднелась табличка с надписью «Его учение да будет вечно живо в веках». Перед гробом стояли три ряда стульев – Сомнений не было. Сорокин находился в мавзолее. Он посмотрел на стеклянную поверхность. С того места, где стоял Семен, не было видно, что находится внутри гроба, и не было никакой необходимости это узнавать. Тем более, стоящий в помещении вонь. Но что-то манило его. Любопытство взяло верх, и Сорокин сделал один неуверенный шаг по направлению к гробу. Потом второй, потом третий. Семену потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что именно он видит. Череп — Частично обнаженный, в том месте, где кожа слезла, зиял желтоватыми пятнами кости. Глазницы стали вдавленными впадинами. Остатки тонких седых волос клочьями лежали на подушке, спутанные, как корни высохшего растения. Кожа на щеках почернела и словно прилипла к костям, обтягивая их, как старая пергаментная бумага. Губы высохли, исчезли, и теперь из пасти, раскрытой в беззвучном крике, торчали редкие зубы. Тело было одето в выцветший белый халат, на груди которого еще угадывалась потускневшая эмблема миссии Сократ. На шее какая-то медаль на ленте, зеленой с едва различимыми золотыми буквами. Медаль блестела, словно ее регулярно протирали. Руки лежали на животе, одна поверх другой. Кожа на них почернела и сморщилась. Пальцы были искривлены, ногти утолщились и пожелтели. Казалось, мертвец все еще держит что-то в зажатых пальцах, как будто даже после смерти не готов отпустить свою власть. Семен подался назад. Горло сжалось, в нос ударило новой порцией вони. Она будто стала гуще, насыщеннее. Он едва удержался от рвоты. Но его взгляд все еще был прикован к телу. Глаза шарили по углам гроба, по одежде, по высохшим рукам, ища... Что? Какое-то подтверждение того, что это всего лишь муляж, чучело... Но все в этой сцене говорило об обратном. Это был настоящий человек, точнее то, что от него осталось. Он лежал здесь, в мавзолее, словно святой, как и подобает великим вождям, только без бальзамирования, без саркофага, только тухлая плоть под тонким стеклом от книжного шкафа, словно иллюстрации всего, что происходит на этой планете, извращенные, искаженные отголоски прошлого, традиций, знаний. Сколько же здесь уже лежит это тело? Дверь за спиной Сорокина резко распахнулась. Он обернулся и увидел нескольких мужчин и женщин, хищным взглядом смотрящих на него из дверного проема. Они тяжело дышали. С их одежды на пол ручьями лилась дождевая вода. На лицах играли безумные улыбки. Семен попятился, споткнулся о стул и повалился на спину, больно ударившись копчиком. Люди загоготали, вошли в комнату и направились к нему. Сорокин потянулся за пистолетом. Мужчина, идущий первым, бесцеремонно переступил через Семёна и направился прямиком к гробу. Остальные люди направились вслед за ним. «Смотрите-ка, что тут у нас!» – безумно хихикой воскликнула одна из женщин. Семён приподнялся на локтях и обернулся. Один из мужчин, самый крупный, схватил стоящий рядом с ним стул и с воплем обрушил его на стекло. Оно с громким звоном разлетелось в дребезги. Люди захохотали громче. Сорокин поднялся на ноги, стараясь не привлекать к себе внимания. Двое мужчин грубо вытащили остатки тела Горбоносова из гроба. Оно тут же развалилось на две части, у каждого в руках осталась своя половина. Послышался новый всплеск смеха. Мужчина, в чьих руках осталась верхняя половина тела Горбоносова, грубо швырнул ее на пол, приспустил штаны и начал мочиться на останки. Семен зажал рот рукой, отвернулся и пулей выбежал из комнаты. Он успел увидеть, как одна из женщин кинулась к висевшему на стене портрету и с воплем начала раздирать его собственными ногтями. Торопливые шаги Сорокина отдавались эхом в пустом читальном зале. Он выбежал в коридор, затем на лестницу, и, толкнув входную дверь, оказался на улице. Дождь лил стеной и сделался ледяным. На ступенях библиотеки лежало несколько человек с проломленными черепами. Еще несколько людей дрались друг с другом неподалеку, а на площади перед библиотекой Семен замер. Множество мужчин и женщин остервенело, пинали тело мужчины, лежащие в глубокой луже. Он был голым и выделялся на фоне черного пейзажа белым пятном. Все тело в крови и грязи. От очередного удара ботинком куда-то в область грудины тело развернулось, и Семен увидел, что это был Горбоносов-младший. Толпа ликовала. Она обезумела от крови, обезумела от смерти ненавистного лидера. Кажется, Семен читал что-то про какого-то африканского диктатора, который закончил свою жизнь примерно так же – но вспоминать сил не было и мысли вновь обратились к единственно важному в данный момент бежать сорокин перемахнул через лежащие на ступенях тела и побежал что было сил в сторону космопорта холодные струи дождя больно обжигали кожу ноги потеряли чувствительность от набранной в ботинке ледяной воды в груди моментально разгорелся пожар но сорокин продолжал бежать мимо людей вытворявших какие то безумства мимо зданий с выбитыми окнами мимо всего прочь отсюда Неважно куда. На тысячу лет вперед к летающим автомобилям или на тысячу лет назад к закованным в кольчугу воинам. Без разницы. Лишь бы не здесь. Лишь бы не умереть здесь, на этом проклятом куске камня. Под этим проклятым дождем неизвестно когда. Сорокин продолжал бежать. Сколько он не спал. Сколько он не ел. Ступни. Он совсем их не чувствовал. Что, если, сняв ботинки, он обнаружит, что они почернели? Что, если их придется ампутировать? Рана в боку, рана от циркуля. Возможно, она уже начала гнить. И сколько крови он потерял, Сорокин продолжал бежать. Дом культуры, превращенный в бар, окна выбиты, двери распахнуты настежь. Из здания выбегали хохочущие люди, охапками несущие бутылки и банки с алкоголем. У входа лежал Дмитрий. Он был мертв. Дальше по каменной дороге, за пределы городка, во тьму, в ночь, к космопорту, прочь отсюда. В боку колола это уже не важно. Воздух входил в легкие и выходил с хриплым свистом. Неважно. В здании космопорта Сорокин забежал внутрь и, не сбавляя темп, кинулся к ангару со спасательными капсулами, вернее сказать, со спасательной капсулой. И только забежав в зал предполетной подготовки, Семен позволил себе перейти на шаг. Громко и хрипло дыша, он толкнул двойные двери и вошел в ангар. Корабль стоял на месте. Слава богу. Сорокин подошел к нему, и вдруг его охватило отчаяние. Да, корабль был сделан по последнему слову техники. Но вот только он простоял в этом ангаре больше 60 лет. Вдруг он неисправен. И как быть с электроникой космопорта? Сорокин вспомнил, как не до конца закрылась створка раздвижной крыши ангара, когда он заходил на посадку. Что если это меньше из проблем здешней электроники? Семен сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Постарался успокоить сердце, которое неслось галопом. Для начала нужно попробовать включить компьютер и проверить, функционируют ли протоколы запуска. Сорокин подошел к пульту у дальней стены ангара и надавил на красную кнопку питания. К его огромному удивлению, лампочки на панели начали мигать. Послышался звук работающих вентиляторов охлаждения, а мониторы загорелись зеленовато-голубым светом. Сорокин обрадовался, но ненадолго – По экрану поползли строки предупреждения о неисправностях. Две оранжевых, одна красная. Ошибка. Питание основного реактора нестабильно. Ошибка. Гидравлический узел люка капсулы 18 неисправен. Ошибка. Автоматическая система управления люка-мангара неисправна. «Черт, черт, черт!» — закричал Семен от досады и бессилия. А затем сорвался в протяжный нечленнораздельный вопль. Наконец, замолчав и опустив лицо в ладони, он услышал звуки, доносящиеся из глубин космопорта. До Сорокина донеслись обрывки фраз. «Скорее, пока он не «Думает сбежать!» «Прикончу своими руками!» Семен бросился к дверям. Пытаться закрыть на навесной замок времени не было, поэтому он закрыл двери и просунул в дверные ручки ножку одного из ржавых металлических стульев, валяющихся на полу. «Насколько это может их задержать?» «Наверняка ненадолго. Надо действовать!» Он кинулся к блоку питания сбоку от пульта, сорвал металлическую панель и отбросил ее в сторону, молясь про себя, чтобы его скудных знаний хватило на то, чтобы устранить неисправность. Внутри тянулись пучки проводов, многие из которых были заклеены изолентой. Он дернул за главный шлейф, тот оказался в порядке, контакты плотно сидели в гнезде. Но в глубине один из кабелей оказался разорван. Изоляция сгнила, как все на этой чертовой планете, а металл проржавел и надломился. Сорокин ощупал обрывки провода, проследив кончиками пальцев до тех мест, где клеммы соединялись с контактами. «Так значит, можно найти такой же провод и замкнуть их!» Громкий удар в дверь заставил Сорокину вздрогнуть. «Эй, тут закрыто!» — услышал он приглушенный голос. Семен подбежал к компьютерным панелям у дальней стены и начал срывать панели в поисках подходящего провода. «Тихо!» — послышалось из-за двери. «Слышишь?» Наконец Семен нашел подходящий провод». Диаметром он был примерно таким же и заканчивался примерно такими же клемами. Только он был длиннее, но это ничего, главное, чтобы не короче. Семен дрожащими пальцами открутил один винт, затем другой. Казалось, прошла вечность, прежде чем он вытащил провод и вернулся обратно к блоку питания. Кто-то силой ударил в двери. Они прогнулись внутрь, но ножка металлического стула выдержала. Пока что. «Да он внутри закрылся! Ну-ка, помогите мне!» — услышал Сорокин крик. «Нужно было ускоряться!» Семен наспех прикрутил клеммы винтами. Вспыхнула искра, в ноздри ударил запах плавящегося пластика. Однако, когда Сорокин вернулся к монитору, надпись, сообщающая о неисправности питания, пропала. «Да!» «Что дальше?» «Гидравлика!» В двери продолжали долбить. Кто-то пытался выбить их плечом. Оглядевшись по сторонам, Семен быстро нашел взглядом трап, подбежал к нему и подкатил к единственной оставшейся в ангаре капсуле – Затем он снова начал лихорадочно оглядываться, ища что-то наподобие монтировки. Конечно, глупо было надеяться. «А-а!» раздался крик, и в дверь пришелся самый мощный толчок. Крепление одной из ручек чуть отстало от двери. Наконец, схватив с пола одну из металлических панелей, которую он срывал, ища подходящий провод, Сорокин поднялся по трапу, просунул угол панели в щель люка и навалился на нее всем своим весом. Панель начала гнуться, люк не поддавался. «Ну уже, давай!» Раздался глухой щелчок, и Семен увидел, что щель между крышкой люка и корпусом капсулы чуть увеличилась. Новый удар пришелся в двери. Теперь они следовали один за другим, не прекращаясь. Крышка люка отстала еще чуть-чуть. Семен быстрым движением просунул пальцы в образовавшуюся щель и силой потянул вверх, словно тяжела атлет, поднимающий штангу. С ужасным скрежетом крышка поддалась и отворилась в сторону сорокин почти что запрыгнул внутрь капсулы он вдруг осознал что забыл про скафандр, но это было уже неважно лихорадочно вспоминая порядок действий семен одну за одной включил все необходимые системы капсулы уровень топлива низковат ладно ему нужно в один конец и все поставив двигатель и прогреваться сорокин вновь вылез из капсулы он посмотрел вверх потолок ангара дрогнул медленно со скрипом начал расходиться На секунду Сорокину показалось, что все в порядке, но вдруг створки дернулись и замерли. «Да сколько можно!» – прошипел Сорокин, мчась к вспомогательному блоку ручного управления. На экране мигала надпись «Воспользуйтесь ручным режимом». Семен пошарил глазами по стенам и увидел панель, за которой обнаружил ржавую цепь, протянувшуюся от пола до самого потолка. Новый удар в двери. На этот раз верхнее крепление одной из ручек не выдержало. Стул остался на месте, но теперь между дверьми образовался зазор, в котором Семен увидел половину озлобленного лица. «Эй, а ну стой!» – крикнул мужчина и просунул руку между дверьми, пытаясь выдернуть из ручек стул. «Подготовка завершена. Запуск через 30 секунд!» – объявил женский голос. «Какие 30 секунд? Черт бы тебя побрал!» – выкрикнул Сорокин и рванул цепь на себя. Руки пронзила боль. Крыша ангара раздвинулась чуть больше. Семен перехватил цепь и рванул еще раз. Крыша раздвинулась еще на несколько сантиметров. «Давай!» – выкрикнул Семен, чувствуя, как ржавая цепь оставляет глубокие порезы на его ладонях. «25 секунд!» – объявил женский голос. Мужчина за дверьми вцепился в ножку стула и неуклюже пытался достать его из ручек. К ужасу Сорокина у него это получалось. Он рванул цепь еще раз. Крыша снова раздвинулась. Хватит ли этого, чтобы капсула смогла вылететь? Вряд ли. «Еще один раз!» «20 секунд!» Семен потянул цепь еще раз, не обращая внимания на адскую боль в ладонях. Дождевой поток лился в ангар через раздвинутую крышу. По-хорошему, нужно открыть еще чуть-чуть пошире, но времени нет. Сорокин бросил цепь и кинулся к капсуле. 15 секунд». Он вскарабкался по трапу, залез в люк и с воплем захлопнул за собой крышку ровно в тот момент, когда входные двери распахнулись, и в ангар вбежали разъяренные мужчины. Они что-то кричали, но Семен их не слышал. «Десять, девять, восемь». Женский голос передоносился из маленьких динамиков на приборной панели капсулы. Семен уселся в кресло и окровавленными трясущимися пальцами с третьей попытки вставил в замок пряжку ремня безопасности. Стук по крышке люка с внешней стороны. «Три, два, один, старт!» Все кругом затряслось. Семену показалось, что его придавила железобетонная плита. А затем, о чудо, капсула начала отрываться от земли. Система коррекции и стабилизации активировалась с опозданием. Крупная дрожь прошла по корпусу, металл заскрипел. Сзади все еще раздавались звуки, удары по корпусу, гул голосов. Семен ожидал, что сейчас он врежется в не до конца раскрывшуюся крышу ангара. Но этого не произошло. Толчок, потом второй, затем гравитация ушла из-под ног. Капсула рванула вверх и начала набирать скорость, пробивая пелену дождя, уходя в небо, прочь от мокрой, гниющей, безумной планеты. В неизвестность. Учебник истории для средней школы. Раздел 3. Восстание духа и рождение Юпитерия. Страница 203. Глава 9. Великий разрыв. Первопричины и предпосылки. Много лет назад в эпоху обмана и упадка, когда на Земле еще жили те, кого называли учеными, Сергей Макарович Горбоносов, понял страшную правду. Он понял, что Земля обречена. Жители Земли перестали верить в науку и прогресс. Они подменили ее цифрами, деньгами, машинными играми. Они предали мечту. И тогда Горбоносов повел лучших из лучших, тех, кто еще помнил, что значит быть настоящим человеком разума, прочь с гибнущей планеты. Но Земля не хотела отпускать их. Ложь не отпускает тех, кто перестает ей служить. И когда наш великий ученый вместе с отрядом миссии «Сократ» прибыл на Юпитерию, Земля начала войну. Сначала тихую. Они перестали отвечать на сигналы. Они пытались заставить миссию сдаться. Затем грязную. Они шпионили, подсылали агентов. А потом открытую. Но им не победить, потому что Юпитерия — это не просто планета. Это идея. А идея сильнее пули. Учебник ОБЖ для учащихся младших классов. Раздел 5. Угрозы извне. Признаки агентов Земли. Страница 112-113, параграф 17. Как распознать изменника? Иногда враг может попытаться проникнуть в наш город, притворившись одним из нас. Он может выглядеть как ты, как твой друг, как сосед, но будь внимателен. У агентов Земли есть отличительные признаки. Первое. Их одежда слишком чистая и новая. Второе. Они избегают разговоров о нашем великом ученом. Третье. Задают слишком много вопросов. Четвертое. Говорят, что хотят вернуться или улететь, могут предлагать вернуться или улететь тебе. Пятое. Используют странные незнакомые слова. Если ты заметил хотя бы один из этих признаков, немедленно сообщи взрослым. Никогда не пытайся вести разговор с таким человеком. Параграф 18. Поведение при обнаружении подозрительного лица. Если ты увидел подозрительного незнакомого человека, не подавай виду, вспомни правила. Первое. Немедленно удались из зоны наблюдения. Второе. сообщив в ближайшую комнату службы. Третье. Назови точное место, время и приметы. Четвертое. Не прикасайся к предметам, которых касался незнакомец. Помни, лучше ошибиться, чем допустить беду. Не геройство, а бдительность – залог безопасности. Параграф 19. Почему Земля не опасны? Некоторые недалекие люди утверждают, что земляне когда-то помогли нам или отправили нас сюда. Это ложь. Земля – выжженная пустыня, где правит разрушение. Земляне, первое, не чтят науку. Второе, живут ради собственной выгоды. Третье, уничтожили свои леса и реки. Четвертое, подслушивают и лгут. Пятое, строят машины, которые думают вместо них, потому что сами давным-давно обленились. Они хотят уничтожить нас. Но они не смогут, потому что у нас есть горбоносов, и пока мы верны, мы сильнее любого землянина. Параграф 20. Роль детей в обеспечении безопасности. Маленькие воины великой правды – это вы, дети. Ваша задача, первое, знать, что есть ложь. Второе, узнавать ложь по запаху. Третье, сообщать о лжи взрослым. Четвертое, не дружить с теми, кто говорит странные вещи. Пятое, читать письма ученого каждое утро. Только так вы станете настоящими гражданами Юпитерии. Учебник биологии, 6 класс. Раздел 2. О человеке и его строении. Страница 92. Глава 5. Отличие настоящего человека от земного. На Юпитере человек развивается в естественной, научной и строго регулируемой среде. Это позволяет нам сохранить гармоничную форму тела, высокую выносливость и ясность ума. Земляне выглядят иначе. У них, первое. Нездоровая полнота. Второе. Кожа желтовато-розового оттенка из-за неправильной атмосферы и еды. Третье. Лицо покрыто странными пигментами, так называемыми веснушками. Четвертое. Кости грудной клетки плохо просматриваются. Это признак жирового перенасыщения. Пятое. У некоторых волосатость неестественного характера. Психологические отклонения также распространены среди землян. Первое. Эмоциональная неустойчивость. Второе. Склонность к вранью. Третье. Инстинкт доминирования. Четвертое. Отсутствие дисциплины и служения науке. Юпитерианец, стройный, выносливый, с чистым разумом. Землянин, тяжелый, тучный, с затуманенным сознанием. Сравни и запомни.